С. Ближе Беме определяет Бога Отца следующим образом. «Когда рассматриваем всю природу в целом и ее свойства, то видим Отца. Когда же созерцаем небо и з в ё з д ы то видим Его вечную силу и премудрость». И как велико множество з в ё з д на небе, неисчислимых, столь же велико множество и многоразличие сил и премудрости Бога Отца. Каждая звезда обладает иным качеством. Но ты не думай, будто каждая сила, какая есть в Отце, помещается в особом месте или особой части в нем, как звезды на небе, нет, но Дух указывает, что все силы в Отце, как резервуаре, находятся одна в другой, как единая сила. Это целое. представляет собой всеобщую силу вообще, которая существует как Бог-Отец, ту силу, в которой объединены различия, но тварно она существует как целокупность звезд и, следовательно, как разлучение в различные качества. «Ты не должен думать!» «Будто Бог стоит и движется в небе и над небом, как некая сила и качество, не имеющее в себе ни разума, ни знания, каково солнце. Оно обегает круг свой и отряхивает с себя зной и свет, приносит ли то пользу земле и тварям или вред». «Нет, отец не таков». «Он всемогущий, всепремудрый, всезнающий, всевидящий, всеслышащий, всеобоняющий, всевкушающий Бог, в себе самом кроткий, приветный, любовный, милосердный и радостный. Больше Он сама радость». Называя Бога Отца целокупностью сил, Беме снова их различает как семь первых источных духов. Но здесь мы видим у него путаницу. Не находим определенного различия, которое объяснило бы, почему именно существует семь источных духов». Такого рода твердых развлечений мы у него не встретим. Эти семь качеств суть также семь планет, трудящиеся в великом Божием с о л и т е р е Семь планет знаменуют семь Божиих духов или князей ангельских. но они в Отце как единое единство, и это единство есть истечение и брожение внутри себя. «В Боге все духи л е к у ю т как единый дух». И один дух непрестанно укращает и любит другого, и нет ничего, кроме одной только радости и веселья. Один дух не стоит возле другого, подобно звездам на небе, а все семь суть один в другом, как один дух. Каждый из семи духов б о ж ь и х чреват всеми семью духами. Таким образом, каждый из них есть сам целокупность в Боге. Один рождает другого в себе и через себя. Это внезапное воспламенение молнии жизни всех качеств. Второе. Точно так же, как первое начало представляет собою убеме и с т е ч е н и я и п р о и з р а с т а н и я всех сил и качеств, так второе начало есть восхождение. Это второе начало есть одно из основных понятий, выступающее убеме под очень многими видами и формами. Выступает как слово, как отделитель откровения и вообще я ч е с т в о источник всякого отделения, воли и внутри себя бытия, которое находится в силах природных вещей, так что, однако, в них вместе с тем восходит свет, приводящий их обратно к покою». Бог, как простая абсолютная сущность, не есть абсолютно Бог. В нем ничего нельзя познать. То, что мы п о з н а ё м есть нечто другое. Но именно это другое содержится в самом Боге, как созерцание и познание Бога. О втором Боге... Беме поэтому говорит, что в этом темпераменте должно было совершиться отделение. Никакая вещь не может открыться самой себе без злоключения, противодействия, ибо если она ничего не имеет, что противодействует ей, Она навсегда выходит за свои пределы и не возвращается снова в себя. А если она не входит снова в себя, как в то, из чего она первоначально и зашла, то она ничто не знает о своем «урстант» изначальном состоянии. Выражение е у р с т а н д Он употребляет для обозначения субстанции. И жаль, что мы не можем употреблять это и некоторые другие меткие выражения. «Без злоключения жизнь не имела бы ни чувствительности, ни хотения, не имела бы ни разума, ни науки». Если бы сокровенный Бог, который есть единое существо и воля, не извел себя своей волей из себя, из вечной науки в умеренности, если бы он не ввел себя в о п р е д е л е н н о с т и воли, и если бы он не ввел эту отделенность, во включенность в тождество, в природную и тварную жизнь, и если бы эта отделенность не находилась в жизни, в борьбе, то каким образом открылась бы ему воля Бога, который только един? Каким образом может быть в одной единой воле познание самого себя? Как видим, Беме бесконечно выше пустой абстракции, каковую представляет собою высшее существо и так далее. Беме продолжает... «Началом всех существ является Слово, как выдыхание Божие, и Бог был извечно вечным единым и также остается таковым вовеки. Слово есть вечное начало и остается таковым вечно, ибо оно есть откровение вечного единого». благодаря которому и через которое божественная сила приводится в науку чего-то. Под Словом разумеем мы откровенную волю Божию, а под Словом Бог разумеем мы сокровенного Бога, из которого Слово вечно возникает. Слово есть истечение Божественного Единого, и, однако, оно есть Сам Бог, как Его Откровение».